Глава 26. Шивон А ведь все начиналось так восхитительно, мерзко. Шивон Ларс Модный черный фраг сидел на леями свере, как в литой, выгодно подчеркивая ширину развернутых плеч, военную выправку, длинные мускулистые ноги. И даже недельная щетина, вкупе с бритым затылком и непослушно спадавшими на глаза черными прядями, не портили захватывающую картину, при виде которой мне на долю секунды показалось, что передо мной стоит кто-то другой. Затем в его желтых глазах сверкнули молнии, а губы скривила плотоядная усмешка, говорящая, что какой бы дорогой ни была его одежда, под великолепным образчиком и изящными манерами скрывается полная противоположность галантного джентльмена — примитивный зверь, преисполненный животными инстинктами и лютой жаждой. Он открыто пожирал меня взглядом, пугая до мурашек и одновременно пробуждая к жизни каждую клеточку в моем теле. И чтобы вновь обрести голос, мне пришлось нервно облизать внезапно пересохшие губы. «Какой ты представительный!» Собрался на конкурс красавчиков? Думаю, приз зрительских симпатий ты себе обеспечил. У меня уже есть приз. Сжав ладонями мою талию, Лиам прижал меня к своей груди. Наклонился и коснулся горячими губами моей обнаженной, если не считать нитки, подаренного им накануне жемчуга, шеи. И сейчас я его распакую. Не помни мне платье. Я целую вечность пыталась в него влезть. Я сопротивлялась, но выходила слабо, даже для моего собственного уха. «Тогда не смотри на меня так, иначе останемся дома». Его хриплый шепот соблазнял, лишая воли и сознания, но не чувства ответственности. «После того позора, через который я прошла вчера в примерочной», Сражаясь больше сама с собой, я уперлась ладонями в его плечи. «Ни за что на свете!» Вспомнив мой рассказ о злоключениях в бутике, Свер откинул голову и разразился громким смехом, а когда отсмеялся, легко подхватил меня на руки и направился к выходу. Дом мэра, перед которым собрался парад автомобилей последних моделей, даже в вечернее время ослеплял глаза. Черные кованые фонари освещали опоясанные толстыми колоннадами кремовые стены. Блестели оконные стекла. Гостеприимно зиял фронтон. И все это на фоне доносящихся изнутри звуков классической музыки. Того и гляди распахнется дубовая дверь и покажется старенький швейцар в нарядной ливрее. И он действительно показался. Стоило нам с волком дойти до каменного крыльца. Мистер Лиам поклонился седовласый орк. Мы так ждали. Ваш отец просил доложить ему сразу же, как вы подъедете. Привет, Мич. Давно не виделись. Хлопнув мужчину по плечу, Лиам взял меня за руку и повел вперед. Внутри дом оказался ничуть не хуже, являя просторный холл. с испещренным дизайнерскими царапинами, дорогим паркетом, с висящими на стенах живописными картинами в позолоченных рамах, а также кожаными диванами и креслами, на которых сидели многочисленные гости. В воздухе вкусно пахло деревом и ванилью, а еще шампанским, которое на маленьких подносах разносили вышкаленные официанты. И стоило одному из них проплыть перед нами, как я схватила первый попавшийся под руку бокал и сделала судорожный глоток. «Ты чего так зажалась, детка?» Волк удивлённо приподнял правую бровь, обнимая меня за плечи. «Борюсь с желанием спереть вон ту дорогущую вазу или набор серебряных ложек на фуршетном столике». «Если что, я помогу тебе дотащить их до машины». Весело подмигнул Свер. разворачивая меня лицом к подошедшей нам паре. На близком расстоянии разительное сходство Лиама с отцом замечалось практически сразу. Те же грубые черты лица, волчьи желтые глаза и наглая уверенность во взгляде. Если бы не мелкие морщины и легкая седина на висках, мужчин можно было бы спокойно принять за родных братьев. Даже странно, что, видя лицо Джейкоба Варга, как в телевизоре, так и на развешанных по всему Вулфроку плакатах, я не обратила внимания раньше. Или не странно. Кому бы пришло в голову сопоставлять одного из богатейших людей в городе с грубоватым капитаном полиции? Стоящая рядом с мэром женщина была старше меня лет на десять. Высокая, холёная волчица с черными как вороново крыло, волосами и серыми глазами, в глубине которых читалось легкое любопытство. «Лиам, я рад, что ты нашел время в своем плотном графике и почтил наш дом своим присутствием», — отсалютовал бокалом мэр. «Представишь нас, своей прекрасной спутнице?» «Это Шивон Ларс, моя девушка». Хватка Лиама на моих плечах стала жёстче. Познакомься с моим отцом, Джейкоб Варк, и его жена Мелиса. Я тоже думаю, что слово «мачеха» уже давно пора вычеркнуть из обихода. Какое-то оно невзрачное, не находите?» Голос женщины лился, как журчащий ручей, и был пропитан такой сладостью, что у меня свело зубы. «Наверное», — смущенно кивнула я, усиленно подбирая тему для разговора. «У вас очень красивый дом. Раньше я видела его только по телевизору, но вживую он еще живописнее». «Спасибо», — улыбнулся Джейкоб. «Он достался мне по наследству от деда. Здесь родилось четыре поколения семьи Варк, включая Лема. Вижу, с последнего визита интерьер заметно преобразился», — хмыкнул Свер. «Я решила, что небольшие изменения пойдут только на пользу». Волчица поджала губы и тут же снова расплылась в слащавой улыбке. «Давайте пройдем ближе к сцене». Она кивнула на импровизированные подмостки. «Сейчас начнется торжественная часть. А после я бы хотела познакомить Шинон с остальными комнатами». «Шивон!» — скрипнув зубами, поправил ее мой волк. «Ой, простите, я такая забывчивая!» Пока с подмостков лились скучные речи выступающих докладчиков, я с любопытством разглядывала присутствующих на вечере молодых девушек, их дорогие украшения и пестрые наряды, и чувствовала себя на этом фоне белой вороной, скучной, неприметной, молчаливой. Боясь, что меня сочтут впервые попавшей на подобное мероприятие деревенщиной, Я цеплялась за рукав Лема, как за спасательный круг. И к чести Свера, даже если он и заметил странности в моем поведении, вида не подавал. Наоборот, был как никогда мил, заботлив, не отходил от меня ни на шаг. А когда пришел черед первого танца, так бережно прижимал к себе, что я на несколько минут выбралась из сковывающего меня панциря и отдалась волшебству момента. Как только музыка смолкла, и мы спрятались в нише у открытого окна, чтобы глотнуть свежего воздуха, нас нашли мэр с супругой и сопровождавшая их семейство. Элегантная супружеская пара и дочь, очень красивая молодая волчица, одетая в облегающие ее стройную фигуру длинное платье с полностью открытой спиной и вырезом чуть ли не до талии. «Лиам, Шивон, познакомьтесь с Троем и Сабриной Соур. Они мои давние компаньоны», — представил своих спутников мистер Варк. «А это их дочь Тереза». Губы девушки расплылись в смущенной улыбке. Щеки покраснели, а взгляд опустился к полу. «Очень приятно». Лиам кивнул всем троим и крепко сжал мою талию, привлекая к своему боку. «А нам-то как приятно!» Трой протянул ладонь для рукопожатия. Джейкоб столько рассказывал о своем единственном сыне, что мне не терпелось увидеться с ним лично. И сегодня это, наконец, произошло. «А это правда, что вы полицейский?» Лем кивнул, и карие глаза Терезы, которая задала вопрос, зажглись восторгом. «Как мужественно!» Еле слышно, скрипнув зубами, я почувствовала, как с самого дна поднимает уродливую голову ревность, для которой, казалось бы, не было никаких причин, и тут же попыталась затолкать ее обратно. Еще немного обсудив сегодняшний бал и строительный бизнес, которым занимались мэр и его партнер, семейство Соур в полном составе откланялось, оставив нас четвером. «Лиам, не пройдешь со мной в кабинет? Мне нужно с тобой поговорить». Обратился отец к сыну. Милиса могла бы показать твоей девушке дом, если вы не против». Внутренний голос пищал, что он против. Да и Свер, судя по выражению лица, не сильно горел энтузиазмом. Но отказывать было невежливо. Поэтому я, проводив взглядом спину своего мужчины, послушно направилась вслед за его мачехой на второй этаж. «Это комната Лиама. Он жил здесь до того, как уехал в Бладгроне», — объявила Мелисса, открывая дверь. «Я хотела затеять ремонт, но Джейкоб любит ностальгировать и строго-настрого запретил мне чего-либо касаться. Заваленный книгами стол, кресло, шкаф и большое окно, если не считать двухспальной кровати», Комната мало чем отличалась от рабочего кабинета Сверра в полицейском участке. Тот же суровый минимализм, говорящий о непростом характере хозяина помещения. «Шивон, простите за нескромный вопрос», — замялась Мелисса, как только мы вышли обратно в коридор. «Но я не могу не поинтересоваться. Как вы познакомились с моим пасынком?» «Лиам, напарник моего брата». Вместе они работают уже давно, а я сама только недавно вернулась в город. Нашим отношениям нет и недели. «Интересно», — задумчиво протянула она. «Но ничего удивительного, вы очень красивы. Только я никак не пойму, какому виду вы принадлежите?» «Я смесок, наполовину волчица, наполовину фея. Но оборачиваться не могу и крыльев не имею». Брови женщины резко взметнулись вверх, а во взгляде промелькнула жалость. «Что-то не так?» «Бедняжка!» — еле слышно прошептала она и тяжело вздохнула. «По глазам вижу, что вы по-настоящему влюблены, и уже поздно давать советы, но не могу не попытаться. Взгляните на эти портреты». Она махнула рукой на стены, где в позолоченных рамах висели нарисованные от руки мужчины и женщины. Строгие взгляды, поджатые губы. Мне вдруг стало не по себе. Не знаю, в курсе ли выше вон, но варги — древний род. Берут свое начало чуть ли не от семерых, и этим очень гордятся. Они рождаются богатыми, женятся на деньгах, всю жизнь приумножают капиталы — и, умирая, завещают их своим детям. Так вышло, что Лиам — единственный сын Джейкоба, а значит, прямой его наследник. И вы мне это рассказываете, потому что... Я хочу вас подружески предостеречь. Вы нравитесь Лиаму, и судя по тому, что он привел вас сюда, его чувства серьезны. и в краткосрочной перспективе все у вас будет идеально. Но придет день, когда он унаследует строительную империю варгов, и ему придется полностью сменить сферу деятельности, как и круг знакомств. Вы будете его поддерживать, обеспечивать, как вам будет казаться, крепкий тыл. Но его новое окружение, посчитав ваш союз мезальянсом, вас не примет. И Лиам тут будет бессилен. Он, конечно же, вас не бросит, будет убеждать, что все в порядке, но вы сами не заметите, как отдалитесь друг от друга. Приемы, куда вас Шивон, не пригласят. Встречи, где он будет обязан присутствовать, частые командировки, пока вы ждете дома. Первое время вы будете цепляться за прошлые чувства, но они быстро исчезнут, оставив после себя пустоту и боль. Я слушала ее монолог, затаив дыхание. Тело сковало холодом, грудь давила удушьем, а глаза защипало от непролитых слез. Вы ничего не знаете о нас со свером. Он. Он такой же, как и его отец! развела руками Мелиса. Я все это не придумала. Я описала жизнь Джейкоба и его первой жены. Она была из очень бедной семьи, но его это не волновало. Там тоже поначалу была любовь, да такая, что дело дошло до свадьбы. Но ни его друзья, ни родственники так ее и не приняли. Она стала замыкаться в себе, полюбила одиночество больше собственной семьи. И вскоре умерла, не нужная ни мужу, ни сыну. «А вы...» «А я из рода Мартсон, и в этом обществе как рыба в воде». Я вспомнила знаменитую фамилию владельцев крупнейшей алмазной компании и сглотнула. Мы с Джейкобом познакомились на одном из приемов, и это тоже была любовь с первого взгляда. «Поверьте, Шивон, я не хочу, чтобы вы повторили печальную судьбу матери Лема. Вы вправе не послушать меня». «Но не предупредить вас я не могла. Тем более что...» «Что?» — спросила я, затаив дыхание. Женщина слегка коснулась выбившейся из моей прически пряди волос. Джейкоб не просто так познакомил Лиама с семейством Соур. «Он хочет женить сына на Терезе, чтобы объединить капиталы. И, поверьте, сделает для этого все возможное». Это сообщение было последним гвоздем в крышку моего гроба. Прикусив нижнюю губу, чтобы позорно не разреветься, я отступила к лестнице. «Простите, мне нужно?» «На свежий воздух». Резко повернувшись на каблуках, я понеслась вниз так быстро, словно за мной по пятам неслось стадо бешеных слонов. Хотелось срочно упасть в объятия своего волка и попросить, чтобы он увез меня из этого места. Но стоило спуститься и найти его глазами, как мне показалось, что земля ушла из-под ног. Свер стоял рядом с Терезой, спиной ко мне, в той самой нише, где мы искали уединения. Его лица я не видела, только её, счастливая и улыбающаяся. и пальцы, что нагло скользили по фраку мужчины, которого я считала своим. Он не отступил, не сбросил ее руку. Склонился к ней, кажется, что-то произнес, из-за чего девушка откинула голову и весело рассмеялась. Им хорошо вместе, они из одного круга и подходят друг другу. Гармоничная пара. Чувство ненужности ударило больнее пощечины. На миг мне показалось, что все предсказанное мне Мелиссой уже произошло. Бросив взгляд на вершину лестницы, где застыла женщина, я поймала ее полный сожаление взгляд и поняла, что не могу сделать вздох. Мне не хватало воздуха, и если сейчас же не окажусь на улице, умру от удушья».